Мы много учились, чтоб знать хоть немного. Гимназия наша нам в этом подмога, и больше всего благодарны мы ей за самых прекрасных учителей. А ты, выпускник, навсегда сохрани сердце тревожного стук, как первый учитель. Как он улыбнулся вдруг, он улыбнулся вдруг, И было нам трудно, и плакать хотелось, но друга плечо тут как раз пригодилось, И больше всего благодарны мы ей за сильных, за смелых за А ты, выпускник, навсегда сохрани сердце тревожного стук, как первый учитель встретил тебя, как он улыбнулся вдруг, он улыбнулся вдруг, а школа сегодня опять впереди, гимназии нашей цвести России и больше всего. А ты выпускник навсегда сохрани сердце тревожного сту, как первый учитель встретил тебя, как он улыбнулся вдруг.